Давно. Карловы вары. «Красиво тут. Сколько живу, столько восхищаюсь», — задумчиво произнес Мирослав. Они с Юлей медленно, вспенивая ногами груды опавших листьев, поднимались в гору. Лес на ее склонах буйствовал изобилием осенних красок, в воздухе дрожали паутинки. «Сейчас к русалкиной хатке выйдем», — возвестил молодой человек. «Что это? Беседка». В ней, говорят, если желание загадать, обязательно исполнится. Причем очень быстро. В каждом городе таких мест по пять штук, — улыбнулась Юля. Особенно в курортном. Но только здесь желания действительно сбываются. Проверено. Мирослав обнял Юлю за плечи, глаза его сияли. «Какое же у тебя желание?» — лукаво улыбнулась она. «Признаваться нельзя. Сама догадайся». «Думаю, ты хочешь стать директором вашего...» Как он? Института бальнеологии. Ох, Юля, ты прелесть. Но не угадала. Желание с тобой связано. Только с тобой. Девушка грустно произнесла. Тогда точно не исполнится. Я думала над твоим предложением. Заманчиво, конечно, но... Слишком все сложно. Разные города, страны. Да почему же? Я уже все узнал. Я получу разрешение на выезд из Чехословакии советскую визу. Приеду к тебе в Москву. Подадим заявление. У вас есть специальный ЗАГС, где регистрируют браки иностранцев. Поженимся. Приедем сюда. Ты подашь на гражданство. Все сложно, муторно, но решаемо. А чтобы ты не передумала...» Он замедлил шаг. Вынул из внутреннего кармана бархатную коробочку. «Вот, держи». И Юля увидела то самое изумрудное ожерелье из магазина Гануша изумленно прошептала. «Мирослав, ты с ума сошел?» «На помолвку, правда, полагается дарить кольцо, — немного рисуясь, — произнес молодой человек. «Но тебе вроде понравилась именно эта вещица?» она же, она же бешеных денег стоит!» «Юлечка! Юля!» Он крепко обнял ее, потом подхватил, закружил в объятиях. «Да я тебе весь мир готов отдать, все, что угодно для тебя сделать!» Никогда прежде не верил в сентиментальную болтовню. Про любовь навек, про две половинки. А сейчас с тобой понял. Любовь бывает. Еще как бывает. Слова его звучали музыкой. Изумруд ослепительно блистал в лучах осеннего солнца. Любовь в глазах Мирослава светила еще ярче. А на душе было радостно, но одновременно тревожно. Как-то слишком сразу все навалилось. Слишком красиво, нереально фантастично. Но до чего же сладко? Во всех смыслах. Мирослав, пусть и уверял, что у него никакой личной жизни, пропадает в своей клинике сутками. Целоваться умел. Едва касался ее губ своими, Юля сразу таяла. А когда он застегнул на ее шее ожерелье, подправил центральный камень, поцеловал ее, рядом с изумрудом, в ямочку меж ключицами, Девушка почувствовала, словно летит куда-то. Это был оргазм, — цинично прокомментировала дочь. «Фу, Таня!» — привычно упрекнула Юлия Николаевна. «Какая же ты неромантичная!» И продолжила свой рассказ. Потом, держась за руки, они поднялись до русалкиной хатки. Мирослав извлек перочинный нож и вырезал высоко под потолком их имена, латиницей. «Джулия» Энд Мирослав. «Здесь был Вася», — хмыкнула Юля. «Мне, честно говоря, не нравится, когда вот так территорию метят». «Мне тоже», — легко согласился молодой человек. И серьезно добавил, «но только у нас с тобой случай особый. Мы сейчас семейную историю начали формировать». «Это как?» «Вот вырастут наши дети. Приведем их сюда. Покажем, где у мамы с папой любовь начиналась». «Дети? Ну, конечно же». «Дочка у тебя у нас уже есть, но я хочу сына. И еще одного сына. И потом, может быть, опять дочку». «Ох, Мирослав, когда ты так говоришь, мне просто страшно становится». «Почему?» «Мы же только день назад познакомились, и уже любовь навек. О детях говорим». «А мне иначе нельзя», — усмехнулся он. «Профессия такая. Решения приходится мгновенно принимать». «Ну, решения ведь ошибочными бывают». «Ты не хочешь, чтобы у нас с тобой были дети?» Открыто улыбнулся он. «Слава, ты просто чудо!» Просияла в ответ она. «Я полностью с тобой согласен», — хмыкнул он. «Но ты куда чудеснее. Кстати, на завтра я взял «дэй оф». Примечание. Отгул. «У нас с тобой большая программа. Я у отца машину похищу. Поедем в Мариинбат или Марианские лазни. Тут недалеко. Интересный городок». Тоже курорт, только в горы из гор карабкаться не надо. Как Вяземский писал, природа не так грандиозна, как в Карлсбаде, но зато более удобна для ежедневного употребления. А еще там, — он мазнул взглядом по ее сиреневому костюму, — магазины хорошие. Приоденем тебя. Нет, Мирослав, — запротестовала Юля, — не надо никаких магазинов. Хватит уже ожерелья. Однако сердце радостно трепыхалось. А Мирослав притворился, что сердится. «Ты хочешь со мной поспорить? Но не могу же я допустить, чтобы ты возвращалась от нас, из Европы, вот в этом старушечном костюме!» Он проводил ее до отеля. Пообещал, что завтра будет ждать в кафе в двух кварталах от Империала, чтобы случайно не попасться на глаза никому из группы. Юля вновь вернулась в номер, словно на крыльях. Почти до утра не могла уснуть. То переживала из-за опрометчивой, ошалелой своей «love story», то вспоминала объятия, поцелуи, и по телу бежала дрожь. Или вдруг ужас охватывал. А если Мирослав все-таки познакомился с ней неспроста? Не очень, конечно, верила, когда перед поездкой мозги полоскали, будто иностранцы только и ждут, как бы советского человека завербовать. Да и потом, какой же Мирослав иностранец? По происхождению русский и живет в братской Чехословакии. Однако, если подумать, все равно новый знакомый ее явно соблазняет красивыми словами. Сладкими поцелуями, дорогущим ожерельем, наконец. Может, все-таки отказаться от подарка? На всякий случай. Ох, ну тогда нужно вообще от всего отказываться. Вертелась в постели, вставала пить воду, выходила на балкон. Соседка по номеру пару раз просыпалась, ворчала. Угомонишься ты, наконец? Да, сейчас, извините. — бормотала Юля. И снова на цыпочках кралась в ванную. Расстраивалась, что после бессонной ночи лицо наверняка будет бледным, а под глазами проступят синяки. Репетировала перед зеркалом европейскую улыбку. В магазинах, безусловно, она понадобится. Лихорадочно, сидя на краешке ванны, пыталась изобразить на коротко остреженных ногтях подобие маникюра. И на свидание явилась, против правил хорошего тона, на десять минут раньше. Почему-то не сомневалась. Слава ее уже ждет. Маленькими глотками пьет кофе, нервно поглядывает на входную дверь. Однако в кафе возлюбленного не оказалось. «Чего прекрасной пане угодно», расплылся в улыбке бармен. «Кофе», — неуверенно пробормотала Юлия. Устроилась у стойки на неудобном высоком стуле. Чашка кофе стоила ровно столько, сколько симпатичнейшая маечка, что она присмотрела для Танюшки. «Лучше б я вовремя пришла, чтобы Мирослав сам заплатил», — подумала Ёля и тут же устыдилась собственной меркантильности. Взглянула на часы, минута до назначенного времени. «Сейчас появится, счастливый, с улыбкой во все лицо и, конечно, с букетом». Хлопнула дверь. Нет, не он. Двое ухоженных, оживленных старушек. «Еще кофе, пиво, коктейль», — участливо предложил бармен. В горле пересохло но ничего заказывать Юля не стала. Мирослав ведь сказал, что будет на машине. Может быть, не завелась? Или по дороге сюда его остановила полиция? Нет, ерунда. Он явно не на чахлых, вечно ломающихся «Жигулях». Да и никакой полиции на улицах городка Юля не встречала. Она перепутала кафе? Или вообще все напутала, и молодой человек ждет ее в холле отеля Нет, ерунда. Но, возможно, его вызвали в клинику? Допустим, срочная операция. Или... Или мама у него заболела. Мирослав говорил, та старенькая совсем. А ведь она ни адреса его не знает, ни телефона, да и фамилия. Хотя Мирослав говорил, из головы вылетела. «У вас что-то случилось?» — не оставлял ее в покое бармен. «Давайте я принесу вам хотя бы воды. Не бойтесь, это бесплатно». Но Юлия лишь отрицательно покачала головой. В последний раз взглянула на часы. Мирослав опаздывал уже на сорок минут, и это могло означать лишь одно — он не придет. Только и останутся на память об их стремительном романе аккуратно вырезанные буквы под потолком беседки русалкина хатка. Джулия энд Мирослав.